Глава 5. Умбросабельские племена, эллины в Италии, морские державы. Поселение Умбров, самниты, Этруски, земледельческие и торговые колонии греков в Италии. Движение греков остановлено этрусками и Карфагенинами. Умбросабельские племена – двинулись на полуостров позднее латинов. Географические названия свидетельствуют, что некогда эти племена занимали всю северную часть Италии до реки По. Затем они были частью вытеснены отсюда этрусками, частью покорены. Чрезвычайно быстрая латинизация южных областей Итрурии после покорения римлянами объясняется, конечно, присутствием тут умбурского родственного латинам населения. Сабины, часть умбров, теснимые трусками, двинулись к югу, но при этом могли занимать только гористые местности, так как более удобные равнины были раньше заняты латинами. Неизбежные столкновения с этими соседями значительно ослабляли Сабинов. Другая часть умбрского племени — двинулась к востоку и заняла гористую область Абрутцев. Как всегда бывает в горных местностях, и эти поселенцы разделились на несколько племен — Сомнитов, Пицентов, Герпинов, Марсов и других, но свое близкое племенное родство все они отлично сознавали и чувствовали. Удаленные от сильных соседей, эти племена вели спокойную жизнь и сохранили свои силы. Политическая жизнь у них развивалась слабо, и в исторических событиях на полуострове они принимали вообще сравнительно малое участие. Только самниты впоследствии выдержали серьезную борьбу с Римом, но и они лишь оборонялись. Отдельные их общины были сплочены слабо, оставались почти самостоятельными и не могли устоять против сил Лациума, твердо руководимых Римом. Ближайшие соседи римлян с севера, этруски или розенны, как они сами себя называли, были индоевропейцы, и это все, что можно сказать о них положительно. По внешнему своему облику, по языку и по религии они стоят совершенно особняком среди других отраслей индоевропейского племени. На полуостров они явились сухим путем и долго жили в области Ритийских Альп и в долине По. Потесненные затем кельтами, они спустились южнее и заняли область между реками Арно и Тибром, частью вытеснив Умбров. Первоначально этруски жили общинами, как греки и латины. Затем появились у них города, управляемые царями и объединенные в слабо связанные союзы, состоявшие обыкновенно из 12 городов. Итальянцы имели мало склонности к военному делу и гораздо больше к торговле. С римлянами они долго имели отношения по преимуществу торговые и вообще говоря мирные. Отдельные лица и целые семейства их рано стали переселяться в Рим. И последний римский царь Тарквиний был, несомненно, этрусского происхождения, что доказывается именами всех членов его семьи и открытым в цере семейным склепом его рода. Но вообще Этрурия не имела сколько-нибудь значительного влияния на Рим.